Глава 48. Почему-то я вмиг забываю, что нужна этой парочке живой, что они уже договорились обменять меня за вознаграждение. Ужас охватывает меня при одной мысли о том, что сегодня мне придется ночевать с этими двумя. Вот так, правильно, дамочка. Меняйте свой курс, а то привыкли выкручиваться, хвостом вертеть перед оборотнями. А меж тем, такие простые люди, как я и Светка, способны навредить вам ничуть не меньше, если не больше. вкрадчивым голосом произносит Михаил, увидев страх в моих глазах. Вы мне не интересны, как женщина. Мне незачем вас беречь. Вы-то раньше думали, что самое ужасное — это то, что у вас забирают свободу, а нет. Оказывается, находиться в замкнутом пространстве, рядом с неуравновешенной девушкой, вроде света, и мужчиной, которого интересует лишь он сам, может быть гораздо и гораздо хуже. Как по мне, Света не более неуравновешенная, чем этот. Мелькает у меня в голове мысль и, как ни странно, немного успокаивает. Аналитическое мышление, оно такое не дает впасть в панику. Таких вроде бы тихушников, как Михаил, нужно бояться в первую очередь. И ведь он был чуть ли не правой рукой в доме у Аарона. Или не чуть, а был. И Аарон ничего не заподозрил. Давайте не будем вести философские разговоры, Михаил. Стараюсь говорить ровным голосом, Я опускаю глаза в пол. Но намек я поняла. Глупостей больше не будет. Постараюсь не отсвечивать до самого момента передачи меня Ларсу. Вот и умница. Я знал, что вы не глупая дамочка. Немного ослабляет свою хватку Михаил. Позволите только один вопрос. Любопытство сильнее меня. Всё же решаюсь. Мне никак не удается понять причину. «Зачем мы это сделали? Зачем похитили тебя? Ведь все происходящее не было похоже на нормальный план. Плюс у Арына нам жилось хорошо и славно. Я угадал», — усмехается Михаил. «Угадали», — киваю. «Почему-то, мне кажется, мой вопрос задан вовремя. При Светлане этот предатель не был бы откровенен. Видимо, они и впрямь не любовники, а просто два человека, временно следующие одной цели. Вам, дамочка, сложно будет понять. Вы привыкли жить в больших домах на всем готовеньком. Но нет, причина и впрямь не в деньгах, в банальном месте. Десять лет назад, когда вы еще были счастливой школьницей, Аарон убил одну девушку. На этом моменте я ахую и поднимаю глаза на рассказчика. Я в ужасе, и мне совсем не хочется верить в то, что Аарон способен на такое. «Эта девушка была моей невестой и сестрой Светланы». «Ясно», — сдавленно отвечаю. «Больше вопросов у меня нет». «Что, даже не будете требовать подробностей?» восклицать, что ваш обортень не мог так поступить. Вновь усмехается Михаил. Он не мой. Я всего лишь любовница. Да и если даже это было убийство по неосторожности, какая разница? Качаю головой. Вы оба его не простили, раз целых десять лет вынашивали месть. Прощение — вещь относительная. Ведь мы со Светой думали, что достигли его. Но появились вы, и мы поняли, что не можем видеть Аарона счастливым с вами. Когда из-за него не смогли стать счастливыми, мы пожимает плечами Михаил. Тш. Он приставляет палец к моему рту. Я знаю, что вы хотите сказать. Да только вы не рядовая случайная любовница для него. Уж поверьте, хмурюсь, неужели Михаил знает что-то, недоступное мне? Неужели и с Аароном я попала в ту же ловушку, что и с Ларсом? Вы хотите сказать, что...